Откуда я это узнала? В тот день я покинула Лонг-Айлендский колледж по подготовке медицинских сестер, в котором тогда училась, и направилась домой на 30-дневные каникулы. На метро я доехала до станции Гранд-Сентрал, где выкупила заранее заказанный билет я направлялась на север штата Нью-Йорк, где жили мои родители. Все мои мысли были заняты предстоящими каникулами, когда целых четыре недели я могла делать все, что хочу. К тому же после долгих месяцев учебы мне не терпелось вновь увидеть своих родных. Я простояла не больше пяти минут возле больших часов в центре вокзала, когда открылся проход к поездам и, уставший, но все же достаточно любезный контролер, пригласил «Прошу на посадку». Несмотря на всю мою бдительность, трое пассажиров успели опередить меня в очереди на посадку. Твердо зажав в левой руке билет, а в правой разбухший чемодан, я заняла место в очереди.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 Люди смотрели на меня с недоумением. Привалившись спиной к мраморной стенке, я непонятно почему почувствовала огромное облегчение и неожиданно начала вся дрожать. До этого мне казалось, что здесь довольно прохладно, но теперь по моему лицу градом покатился пот, руки стали настолько влажными, что чемодан, выскользнув, Из них упал на пол. Я стояла возле часов, не обращая внимания на то, как сейчас выгляжу и что могут сказать обо мне окружающие. Мое место было здесь, а отнюдь не в очереди на посадку в поезд компании «Лейк limited. Лимитед». В этот поезд я не должна садиться. Родные ожидали моего прибытия на следующий день, в половине десятого утра. И теперь, поскольку я не собиралась садиться в поезд, нужно было позвонить домой. Я решила, что когда он отойдет, я скажу, что поезд уже ушел, но приеду утренним поездом. Поместив чемодан в камеру хранения, я отправилась ночевать в свое общежитие. Еще с вокзала я позвонила домой. К телефону подошла моя мать. Я сообщила ей, что опоздала на вечерний поезд, но на утренний обязательно успею. «Как жалко, Хелен», — ответила моя мать. «Мы-то считали, что примерно через 12 часов ты уже будешь здесь, а теперь придется ждать до вечера. Что ты теперь собираешься делать?» «Ну, я сдала багаж в камеру хранения и теперь еду в общежитие. Там и переночую. Я все тебе расскажу завтра вечером». «Что ты имеешь в виду?», — Хелен? – спросила мама. Пока точно не знаю, но обязательно загляни в завтрашнюю газету. Я еще немного поговорила с матерью, несколько недоумевая по поводу собственных странных замечаний. Вернувшись в общежитие, я легла спать, и не могу сказать, что в ту ночь мой сон был каким-то беспокойным. По правде сказать, я была скорее довольна, что вновь оказалась в своей убогой комнате, которая теперь представлялась мне довольно уютной. Да, я была очень довольна, хотя еще не знала почему. Проснувшись в половине седьмого, я поспешно оделась, выписалась из общежития и побежала в угловую аптеку Джоральски, где купила утреннюю газету. На первой странице красовался кричащий заголовок. Поезд компании Lakeshore Limited сошел с рельсов в Little Folds. После этого следовал отчет о происшедшей трагедии, в которой погиб мой школьный товарищ Джимми Талан вместе со многими другими пассажирами и членами поездной бригады. Незадолго до полуночи, 19 апреля 1940 года. Поезд сошел с рельсов и, проскочив через автостраду, врезался в каменное ограждение. Везде валялись покореженные пульмановские вагоны.